Курилов, Владимир Михайлович, Мухин, Алексей Савельевич и Витковский, Станислав Андреевич. Теперь Мазину стало ясно, почему промолчал Трофимов, когда он спросил «Тупик». «Их можно найти?» «Да, Мухин в городе, Курилов работает в музее, Витковский — в энергострое в поселке». «Но ты с ними не разговаривал?» «Нет». «Почему?» — спросил Мазин отлично зная причину, по которой Трофимов остановился здесь, на этой грани. Инспектор пожал плечами. «Да, «Да вы же сами понимаете. Может быть, именно это мешало его продвижению? Он охотно отдавал эстафетную палочку на границе той зоны, где чувствовал, что одного чутья будет мало. Прикажешь мне заняться? Если найдете возможным». «Ой, хитрец ты, Трофимыч! Думаешь, эти люди имеют отношение к смерти Гусевой? Только потому, что они учились в университете в то время, когда она работала там буфетчицей?» «Чутье, Игорь Николаевич!» Мазин рассмеялся. «А факты? Свидетели?» «Найдем, Игорь Николаевич!» И по лицу Трофимова Мазин понял, что всю эту необходимую и трудоемкую работу тот считает не основной. а побочной, вспомогательной, и не сомневается, что след уже взят. Но этой-то уверенности Мазин разделить не мог. Он сразу оценил предстоящие трудности, еще когда Скворцов пригласил его к себе, и вместо того, чтобы, как обычно, коротко и ясно, изложить суть возникшего вопроса, начал расспрашивать о чем-то несущественном, даже о семейных делах спросил. Но Мазин-то хорошо знал, что комиссар не из тех, кто тратит рабочее время на светскую болтовню. Петр Данилович, а как по существу? поинтересовался он прямо. И тогда только Скворцов достал из ящика стола медальон на оборванной золотой цепочке и протянул Мазину. Медальон легко раскрылся, и на внутренней поверхности Игорь Николаевич прочитал моей супруге. Татьяне Гусевой 14 3 55. Что это за штука? Недоработка моя, Мазин вскинул глаза. Не удивляйся, тот не ошибается, кто ничего не делает. А мне в жизни потрудиться пришлось. Всего, что сделал и не упомнишь, но ошибки, Игорь Николаевич, запоминаются крепко. Увидел я эту безделушку и сразу вспомнил «Да и попробуй забудь, когда к ней вот такой пудовый довесок существует!» Скворцов повернулся к Мазину широкой спиной и распахнул дверцу громоздкого сейфа. Там и лежали желтовато-коричневые папки с надписью «Хранить вечно». Комиссар достал верхнюю, положил рядом с медальоном. «Давняя история», — заметил Мазин. «Да, давняя!» Согласился комиссар охотно. Был я помоложе, сам понимаешь. Увлекся своей версией. Хорошо, суд поправил. А то мог бы невинный человек загудеть лет на десять с гаком. Выходило у меня, что Татьяну, эту гусеву, муж убил из ревности. Убежден был я, понял? Но ошибся. Улики все косвенные. Короче, суд с обвинением не согласился. Оправдали мужа. Тогда я их формалистами счел, а потом понял, позицию они заняли правильную. По закону поступили, однако убийца-то ускользнул. Что же выяснилось теперь? Если откровенно, не бог весь что, задержали наши ребята одного практичного юношу, которому деньги по зарез требуются, а работать лень, не хочется. Он этой штучкой торговал, смотрю... Татьяне Гусевой. Вмиг все вспомнил, хоть и годы пробежали. Что значит удача? Но до да волосатый ни при чем, конечно. Он тогда в штанишке мочился. Однако попала же эта штучка к нему как-то, а? Несомненно. А муж, между прочим, уверял, что Татьяна от руки грабителя погибла и показал, что в тот вечер был на ней медальон, которые при трупе не обнаружили. «Связь уловил?» — Мазин вздохнул. «Да, понимаю, понимаю, цепочка длинная, но ведь в цепочке звено за звено цепляется. Да я тебя не неволю. Дело, конечно, не их тех, чтобы среди ночи по тревоге вскакивать, а с другой стороны справедливость-то торжествовать должна. Как?» — Ленин говорил. неотвратимость наказания ушел сегодня не радуйся завтра найдем послезавтра не зря народный хлеб едим а сроки давности я не кровожадный не за меры наказания гонюсь справедливость важна вот что я тебе толкую да из моих плеч камушек скинешь скинули исходные данные уж больно расплывчаты гарантий никаких При чем тут гарантии игорь николаевич «Не пылесосами торгуем. Были бы гарантии, я бы к тебе не обратился». И тогда-то, опустив медальон на стол, Мазин согласился осторожно. «Мне потребуется помощь Трофимова. Следопыта? Говорят, он вещдоки нюхает, потом преступника по запаху находит. Немножечко преувеличено, но интуиция у него действительно чертовски развита». «Я на него полагаюсь. Ну и в добрый час». И хотя после доклада Трофимова очередной шаг вроде бы напрашивался сам собой, выяснить, были ли бывшие студенты знакомы с погибшей, Мазин начал не с него. Начал он с деликатного и полуофициального визита на засаженную акациями улицу в дом, из которого много лет назад ушла, чтобы никогда не вернуться, двадцатилетняя женщина, которую сейчас, будь она жива, называли бы по имени отчеству, а тогда просто Татьяной, Таней, может быть, Танечкой или Танюшей. Дом на зеленой тенистой улице не пустовал. В нем еще жил со старухой матерью бывший Танин муж, зубной техник по профессии, Вилен Иосифович Гусев, человек, переживший и пострадавший, хотя давно, наверное, утешившийся, и, по предположению Мазина, вряд ли склонны ворошить неприятное прошлое. Однако помимо субъективных переживаний Верена Гусева существовала и такая категория, как справедливость, о которой не зря упоминал Скворцов, и потому Мазин, несмотря на все нежелание беспокоить зубного техника, Счел это необходимым и надеялся лишь на то, что беспокойство окажется небольшим. Искать собственный дом Гусева было легко. Новенькие квадратики номеров четко смотрелись на кирпичных стенах, и каждый приближал Мазина к цели. Вот 102-й, за ним круглая цифра, и рядом нужный 98-й. Номер этот был прибит не к стенке дома, а к забору. возле высоких, давно не крашенных металлических ворот, обезображенных ржавыми бурыми потеками. На воротах была приклеена бумажка с почти размытой дождем надписью «Звонок не работает, стучите в окно». Мазин так и сделал. За стеклом, задернутым занавеской, промелькнул чей-то силуэт, и калитка вскоре отворилась. Вышла пожилая женщина. Если вы насчет зубов, нет, мне нужно поговорить с Веленом Иосифовичем. Она посмотрела на Мазина, ничего не спросила, закрыла калитку у него перед носом и исчезла, так что трудно было понять ее намерение. Но он не ушел и поступил правильно. Старуха вернулась и сказала, «Зайдите, если ненадолго. Болеет он». Мазин перешагнул порог и очутился во дворе, где росли фруктовые деревья с побеленными сучковатыми стволами. Между ними, на подставках из старых, выщербленных кирпичей, стоял остов некогда голубой Победы. Под останками машины расположилась собака незнакомой Мазину породы. Увидев пришельца, она оскарила старые желтые зубы. Дом Гусевых оказался многокомнатным, но комнаты были мелковатыми, тесными, и только пройдя две или три, Мазин попал в большую, зал, как называли такие помещения раньше. Хотя и здесь было тесно. Повсюду громоздились вещи, и все крупные, беспощадно отнимающие площадь и воздух.